Глава 17. Я лежала на кровати и размышляла о своём будущем. А вдруг проим действительно закроют меня в своей спальне до тех пор, пока я не капитулирую. И вот вроде я не против сдаться на милость победителя, а очень даже за. Но как быть с той частью, где говорится о наследниках? Нет, я совсем не против детей, я однажды обязательно стану мамой. Только мне видилось это хотя бы после окончания академии. Всю же жизнь с Хлоей наглядно показала, что я ещё не готова к такой ответственности. И я знаю, сколько внимания требуется отдавать детям до определённого возраста. Получается, у меня проблема, которую невозможно решить обычным способом. Фыркнуть и сбежать. Кольцо само не исчезнет. Разве что через год, но тогда уже будет поздно. Но ведь Архейн от своей цели тоже не отступит, и церемоница со мной не станет. В этом Джарет абсолютно прав. И что мне теперь делать? Тяжело вздохнув, я поднялась и направилась в гостиную. Прайм сидел в кресле около камина и был мрачней точи. Я поморщилась от осознания, что серьёзно обидела мужчину своим недоверием. Представляю, как это выглядит со стороны. Сначала девица сама вешается на шею и пытается залезть в твою постель, а когда оказывается в спальне, начинает рыветь и обвинять, ах, он знает в чём. Неприятно. Джерри, мы можем поговорить? Тихо произнесла я и замерла в ожидании ответа. Повернув ко мне голову, тёмный криво усмехнулся и махнул рукой, указывая на диван. Всем своим видом мужчина показывал, что готов слушать, но не надеется услышать хоть что-то новое. В принципе, он не ошибся. Я не смогу сказать: "Эй, мужчина моей мечты, поднимайся и побежали в спальню, пока не поздно. Язык не повернётся". Ты даже не пытаешься облегчить мне задачу. Восколекнула я и прошла к дивану, бросая на прямо и обиженные взгляды. Такое поведение вызвало у Джоната смех, хоть он и постарался замаскировать его под кашель. Смех это хорошо. Значит, не всё потеряно, и меня ещё не вычеркнули из списка, можно поковыркаться. Я замерла, уставившись в одну точку. Откуда в моей голове появились такие мысли? И тут до меня дошло, что стала основной причиной отказа. Не припомню момента, Когда Прайм просил моей руки. Великолепно. Кажется, вечер прощения отменяется. Да здравствует вечер обвинений. Меня умеляет твоё выражение лица, Хэл, на смешливо проговорил тёмный, нарушив молчание. Приходишь с чувством вины во взгляде, с самораскаянием во плоти, а спустя минуту готова разорвать меня на части. Что в этот раз пришло в твою красивую голову? Я моргнула от неожиданности и поняла, каким образом мужчины всегда отвечают на вопросы которые вслух не произносились. Надувшись, я скрестила руки на груди. Просто полы мантии постоянно расходились в стороны и открывали отличный обзор. Праим покачал головой и усмехнулся, после чего уставился на мои оголённые колени. Мантия снова сползла в сторону, и теперь был выбор: удерживать её на груди, где уже практически отсутствовало платье, или же прятать ноги. Стейка, выдержав очередной весьма заинтересованный взгляд тёмного Я нахохлилась. Ведь это из-за него моя одежда превратилась в кусок тряпки, которая расползалась по швам. Поскольку юбка была вырвана с корнями, швы и верха также разошлись. И теперь я буду из-за этого краснеть? А вот не дождётесь. Я расслабилась, позволила ткани разъехаться в стороны и в упор глянула на мужчину. Тихий смех был ожидаем, а вот внезапное перемещение Прайма ко мне на диван заставило заволноваться. Она оказался совсем близко. Мне всё равно ощутило дискомфорт из-за отсутствия нормальной одежды. Лёгкий пас рукой от жара да решил все проблемы. Мантия замотала меня, как жену падишаха. Остались видны лишь глаза. Атёмный продолжал смеяться, только в глубине его глаз порой мелькали искорки грости. Видела бы ты свой перепуганный взгляд, Хэл, кмыкнул мужчина. Так о чём ты собиралась поговорить? Надо придумать другой способ обезопасить меня от Архейна. выдохнула я наконец-то, собравшись с духом, потому что мне нужна сказка Джеррет, а не обычный роман на одну ночь. А вы в ДЭ романе ты сделала из Он позволил мне продолжить мысль самостоятельно. Набрав полный лёгкие воздуха, я проговорила на одном дыхании. В той спальне не было кольца Прайм. Ты прекрасно знаешь о моих чувствах, но у меня ещё присутствует гордость. Не заметила кольца? Бровь тёмного весёлого удивления поползла нало. Хелен, ты помнишь, что я тебе рассказывала об артефакте на Арктических? Приблизившись, Джарет обрёл с моего лица мантию и прошептал прямо в губы: "Это обручальное кольцо твоего рода, а я один из претендентов на роль мужа. И в отличие от обычного брачного союза, этот станет действительным после первой брачной ночи, без всяких церемоний. Всё остальное это мишура для обывателей. Я собираюсь быть рядом с тобой до последнего вздоха". Даже если ты пока ещё против. Поверхил. Я умею ждать. Глядя на мужчину с неподдельным изумлением, я пыталась отойти от шока. Это он сейчас сообщил, что я отказалась выйти за него замуж, а у тёмных нормальные предложения не приняты? По маше ручкой своей сказки. Гадинка захихикал внутренний голос. От обиды на глаза навернулись слёзы. Я пыталась не реветь. Честно, только ничего не получалось. Ну всё, всё, хватит лить слёзы. Прайм притянул меня и принялся успокаивать, только в его голосе отчётливо слышалась улыбка. Давай без повышенной влажности в помещении. Вот подрастёшь немного, я за это время разберусь со всеми твоими обычными кавалерами и снова сделаю предложение. Обещаю, что это будет по всем правилам: со свахой, танцами и подарками. Издеваешься? всхлипнула я. Да, не могу удержаться от искушения. расмеялся Джарат. Вот же ты, тёмный. Фыркнул в ответ, но плакать перестала. Неужели это Murad? Говорю же, вы светлые очень любите разводить сырость. Вздохнул мужчина и отстранился. Всё, тебе пора возвращаться в свою комнату, иначе твоя соседка развернёт масштабные поиски. Поднявшись с дивана, он достал из кармана сферу портала и активировал её, чтобы мне не пришлось идти через три этажа в таком виде. Я пообещала никуда не ходить в одиночестве. Удручённо опустила голову и сделала шаг в сторону открывшегося перехода. Напраем не дал мне просто уйти, а притянул к себе и оставил на губах ошеломляющий поцелуй, после чего буквально запихнул в портал. Оказавшись в комнате, я поморгала, чтобы привыкнуть к темноте, и осторожно прошла к столу, где находился светильник. Всё-таки Джеррат ошибся, и Марион не спешила разыскивать соседку. Более того, Еёго вовсе не было в комнате, что лишь обрадовало. Я не хотела придумывать очередную ложь на тему, почему на мне мантия магистра риора и что случилось с моим платьем. В общем, одиночество меня вполне устроило и дало возможность спокойно привести себя в порядок. Поскольку стрелки на часах только приближались к 8:00 вечера, я надела костюм, который выбрала из одежды, подаренной преэмам. А что? Вопрос с гордостью мы уладили. Выбрасывать такие дорогие вещи я точно не собиралась, так что можно. Красивые блузы с ёбкой из мягкой бежевой ткани были мне к лицу. Я собрала волосы в узел на затылке и покрутилась на месте. Надо будет поблагодарить Джаретта за эту прелесть. Настолько удобный костюм можно только сшить на заказ. Уж я-то знаю. К нам всегда приезжала модистка с толпой помощников. Родители не скупились на гардероб и не признавали лавки готовой одежды. Разглядывая своё отражение в зеркале, я задумалась о поездке в родительский дом. А у меня там осталась потрясающее бальное платье. Мама хотела, чтобы я надела его на свой первый бал. Надеюсь, что Либерк не выбросил наши вещи как ненужный хлам. Иначе я обязательно найду способ заставить его мучиться. В принципе, я собиралась это сделать в любом случае, но если всё окажется на своих местах, то страдать он будет не так долго. В моих глазах промелькнули искорки тмы. словно отражение жестоких мыслей. Я испуганно отпрянула от зеркала и зажмурилась. Как-то раньше подобного не происходило. Прежде ничто не выдавало во мне тёмного мага. И что теперь делать? А если это произойдёт где-нибудь в аудитории посреди лекции? Я в панике подбежала к двери и распахнула её, намереваясь пообщаться с Праймом, но врезалась в Сайрена. Парень схватил меня за плечи и громко закричал. Мэри, она тут. Давай шевели ногами. От громкого звука у меня зазвенело в ушах. Сай осознал свой промах и виновато улыбнулся, но сказать ничего не успел, потому что его отодвинула в сторону сестра. Пару мгновений она смотрела на меня, а после затолкнула обратно в комнату и воскликнула: "Ты хоть знаешь, что мы разъескиваем тебя уже целый час? Сай всех своих друзей заставил прочёсывать парк под дождём". Она вдруг замолчала и повернулась к брату. "Кстати, может, позовёшь их обратно?" "Слушай, мелкая, Да в кого ты такая пошла? возмутился парень. Кричит, командует, пытается выгнать под дождь. Ты лучше скажи своим вертиховосткам, что они могут больше не патрулировать коридоры, ведь они явно пропустили Хэлс за очередного парня. Марионн недовольно засопела и нахмурилась. Вот после такого она обычно начинала ругаться, поэтому я поспешила вмешаться в перепалку родственников. Давайте вы потом убьётесь друг друга, желательно, когда меня не будет рядом. Я не хочу стать соучастницей преступления и провести лучшие годы в темнице. После этих слов я удостоилась весьма красноречивого взгляда от Мэри и тихого смешка от Сэрена, но вскоре они прекратили. А вот что порадовало меня это искреннее беспокойство в их глазах. На моих губах расплылась счастливая улыбка, отчего Марионс слегка наклонилась. Как же я рада вас видеть, и чтобы не было лишних вопросов, хочу предупредить: всё, что у меня получится рассказать о своём отсутствии, уложится в короткую фразу. Я болела, но уже здорова. Мария успокоилась, прошла к своей кровати, куда уселась и пробурчала. Да, об этом мы знаем. Ректор сообщил, но что за слухи разносятся по академии? Одни говорят, что ты вышла замуж за магистра Риора и отказалась принять его титул и фамилию. Другие утверждают, что ты просто не хочешь возвращать себе фамилию опального рода. Третьи и вовсе заявляют, что ты внебрачная дочь Чуть ли не самого императора и прячешься под чужой фамилией. Я закашлялась после таких новостей. Вот, прямо молодец. Теперь мы с ним идеальная парочка. Он сумасшедший магистр, ставивший опасные эксперименты над дедэптами, а я внебрачная дочь императора. Признаюсь, у меня не было слов, чтобы выразить всё глубиной эмоций. Закрыв лицо ладонями, я тихо застонала, а после расхохоталась. Кажется, у неё истерика. Обеспокоенно произнёс Сэй и притронулся к моему плечу. "Нет у меня истерики", заговорила я, убирая руки от лица. "Давайте мы закроем наконец-то дверь, и я расскажу, что смогу". Стоило вспомнить о двери, как из коридора послышались разочарованные вздохи. С своим выступлением Марию умудрилась собрать огромную толпу зевак. И я могла смело заявить, что рядом с нашей комнатой был полный аншлаг. Лицо Саева вытянулось, когда он осознал, что отче делая его сестра Поэтому парень молча закрыл дверь и бросил на Марион многообещающий взгляд. "Прости", виновато прошептала девушка. "Что-то я разошлась. Не знаю, что со мной не так. Последнее время очень сложно сладить с подобными всплесками эмоций". Я заметила обеспокоенность в глазах Сайрена. Неужели они тоже что-то скрывают? Но извинения соседки приняла и даже рассказала урезанную версию своей жизни. Когда Мэри услышала моё настоящее имя, у неё открылся рот. Но чем была вызвана такая реакция? Я узнала весьма своеобразно. Хелен Дарк? Ну, чай незнакомое имя. пробормотал парень. Ну, помнишь, дочь погибших в сомнительной катастрофе графа и графини Дарков. Та, которая свихнулась, похитила свою маленькую сеструю и убежала в ночь, обрекая малышку на смерть. Так и знала, что ты обо мне весьма невысокого мнения, фыркнула я, и соседка покраснела. Да я же просто повторяю то, о чём говорили в новостях. несчастным голосом произнесла Марион Мы же в курсе, что ты нормальная и не могла никого убить. Вздохнув, я потёрла переносицу и махнула рукой. Сколько ещё будет в моей жизни подобных слухов? В любом случае, я не собираюсь всем доказывать с пеной у рта, что ничего не делала, иначе реально свихнусь. Получается, что твоя дочь это и есть сестра? спросил Сай, пытаясь разобраться с этой историей. Именно И сейчас ей нельзя возвращаться сюда, потому что преступника ещё не поймали. Отсюда и моё нежелание пользоваться настоящим именем. Сами понимаете, лучше быть живой вдовой, чем мёртвой графиней. Вот тут я с тобой абсолютно согласен, поддержал парень, а Мэри часто закивала. Хорошо, с этим понятно. А что по поводу сегодняшней ночи? Ты с нами? Удивлённо посмотрев на парочку напротив, я поинтересовалась. С вами куда? Он снова собирается штурмовать библиотеку, недовольно проворчала соседка. На некотором придётся из-за этого не спать всю ночь и потом страдать во время лекций. Эй, только не смей отказываться, ты же обещала помочь, с беспокойством проговорил Сайрон. Да пойду я, хватит уже давить на совесть. Мэри махнула на брата рукой и спросила у меня: "А ты хочешь провести незабываемую ночь в обществе незнакомых парней со старших курсов? Будет весело". Особенно тебе понравится часть со взломом закрытой территории. Сай придумал новый способ, как добраться до запрещённых знаний, и теперь не отступит, пока не испробует его на практике. Жгучее любопытство толкало на подвиги, но я ещё помнила, насколько испугалась во время прошлого похода в библиотеку. А теперь Сай предлагает пойти туда ночью, во время комендантского часа, и вернуться в комнату будет невозможно. Но при этом он уверен, что сможет вскрыть закрытую часть библиотеки. и достать оттуда знания, которые не смоглю уничтожить во время войны с тёмными. Конечно, я с вами. Слова вырвались раньше, чем я успела всё тщательно продумать. Просто внутри появилось стойкое чувство, что я обязана попасть в библиотеку этой ночью. Что мною двигало в тот момент, не знаю. Но я готова была даже вновь испытать леденящий душу страх, лишь бы найти хоть какую-то информацию о магии предков. Сначала я подумала, что проще пойти к Джароду И задать все интересующие меня вопросы. Только следом вспомнила я разговор с Ларинарией. Они оба не знали ничего о тех же защитных заклинаниях. Более того, казалось, что Прайму известны лишь общие знания о магии нордейских. А в библиотеке я могла наткнуться на нечто поистине ценное. В итоге, взвесив все за и против, я твёрдо решила поучаствовать в этой авантюре. Сайрон пришёл в полный восторг и сказал, что ждёт нас в библиотеке через 3 часа. Хоть мне и не понравилось сама мысль добираться туда в обществе одной и только мэри, но я согласилась. Чем больше толпа, тем проще её заметить. Сай ушёл, а мы с соседкой принялись обсуждать последние новости. Она рассказала, что происходило вчера после моего исчезновения. Абсолютно всех удивила спешка, с которой архэрад покинули академию. Никто не верил, что они действительно пришлют сюда своего mladняк на обучение. Поэтому сообщение ректора Шаломи Ладепт При этом о покушении и разрушенной стене в общежитии девушка ни разу не упомянула, из чего я сделала вывод, что про им устроился довольно тихо. А вот известие о прибытии ещё одной группы тёмных эльфов, но уже от имени повелительницы, повергло всех в шок. Оказалось, что тех в империи Лаер никто ни разу не встречал с момента окончания войны. Ведь тёмными их называли не просто так. Все ушастые могли похвастаться умением пользоваться как тёмной, так и светлой магией. Поэтому предпочитали держаться подальше от людей, пока те не прекратят конфликты. Но все эти новости померкли на фоне слухов обо мне. И теперь академия гудела, как растревоженный улей. Адепты сгорали от желания узнать, кто же такая Хелания Рианис на самом деле и что её связывает с магистром Риором. Проболтав 3 часа кряду, мы поняли, что опоздали к назначенному времени, и все уже вступил комендантский час. Я тихо ругалась на своё любопытство. поскольку решила, что теперь мы никуда не попадём. Только Марион вдруг выпрямилась и проговорила: "Если я не уйдусь, Сай меня убьёт, поэтому идём". "И как ты собираешься туда пройти?" с сомнением протянула я. Ведь коридоры патрулируют магистры. "Будем их усыплять", решительно заявила девушка и вытащила из ящика стола сонный порошок. У меня округлились глаза. Она понимает, что мы уснём вместе с жёстрой Судя по решимости на лице Мэри и шейному платку, которым она закрыла лицо, завязав его наподобие маски, риск был вполне осознанным. Я сразу представила, как нас найдут утром, спящими в обнимку посреди коридора. Картинка вышла такой живой, что я захихикала. Мэриан поддержала моё веселье и выскользнула за дверь. Я постаралась подавить неуместный приступ нервного смеха, затем замотала вокруг головы шарф, оставляя наружу только глаза. И вышли из комнаты вслед за соседкой. Пром меня убьёт, если узнает. Начего не сделаешь ради жажды знаний? Осторожно продвигаясь по коридорам, мы старались даже не дышать. Каждый раз, заслышав посторонние звуки, такие как шаги или сопение, Марион дёргла меня за руку в сторону очередной ниши или гобелена. Каким образом девушка умудрялась разобрать эти невероятно тихие звуки понятия не имею. Лично я не слышала абсолютно ничего. Хотя нет, вру. Один раз раздался грохот, когда кто-то оступился, и вот его услышали все. На последнем повороте, за которым находилась библиотека, мы немного расслабились и с довольными улыбками на лицах свернули за угол. Каково же было моё удивление, когда я врезалась в чью-то грудь, накачанную, мускулистую и невероятно знакомую грудь. Именно в неё я недавно смотрела, падая с лестницы. Подняв голову, я встретилась с изумлённым взглядом тёмного эльфа. Я не придумала ничего лучше, чем прошептать. Первая жертва. Вы предпочитаете спать прямо здесь или занести вас в библиотеку? На лице наставника Эльтира с невероятной скоростью менялись эмоции. Удивление перешло в сомнение, сменилось на подозрение и остановилось на осознании. Последнее относилось к нашей встрече. Всё-таки мы должны были спать в своей комнате, а не лезть в библиотеку. Эльф открыл рот, чтобы заговорить. И я поняла, что сейчас сюда сбегутся все магистры. Не желая мириться с поражением, я выхватила из рук Мэри мешочек с сонным порошком. Девушка принялась размахивать руками, но как-то слишком поздно. К тому моменту я уже набрала побольше воздуха в лёгкие и задержала дыхание. После чего зажмурилась и бросила в лицо ушастому дозу порошка, способную усыпить на пару дней даже лошадь. Тихо ахнув, Мэрион схватила меня за руку. И со скоростью испуганной лани рванула в библиотеку. Как только двери закрылись, она затормозила и выдохнула. Зачем ты сопанула на него сонный порошок? Это же тёмный эльф, на него он действует как наркотик с примесью афродизиака. Приключений захотелось. Да откуда я знала? Могла бы и предупредить. Обиженно засопела я в ответ. Точно, надо было завопить на весь коридор, чтобы было побольше свидетелей и фисского морального падения. Захохотала Мэри. Я хотела сказать, что надо вернуть и усыпить эльфа заклинанием, чтобы тот не натворил ничего в таком состоянии. Но в этот миг на мою талию легла мужская рука. Судя по мгновенно затихшему смеху соседки и её перепуганным глазам, такой честь удостоилась не ядна. Мы медленно повернули головы и уставились на наставника Эльтира. Вот вы где, воскликнул эльф и расплылся в пьяной, но очень довольной улыбке. А я вас везде ищу. Поскольку времени прошло не больше пары минут с момента нашего побега, я сразу поняла, что процесс морального падения запущен. Я бросила вопросительный взгляд на Мрён, спрашивая, что будем делать. Она также молча пожала плечами и захихикала. Твой смех словно ручей под корнями великого древа, тут же выдал ушастый, и я обратил всё своё внимание на соседку, даже убрал руку с моей талии. Позволь о, прекрасное диво, быть сосудом наполняющим тебя этой ночью. «Э, э, наставник Эль, тихо позвала я и заметила, как эльф вздрогнул. Думаю, вам лучше поспать. Здесь есть чудесные диваны. Давайте мы проведём вас туда. Кончики острых ушей нервно дёрнулись, последом мужчина осторожно повернулся ко мне. Я подумала, что это весьма странная реакция для эльфа, поэтому вновь заговорила, но в этот раз постаралась вести себя с ним как с маленьким ребёнком. Наставник Эль. Но договорить он мне не дал. А тихо прошептал, прижимаясь к Марион. "Леди, умоляю, спасите меня. Она уже второй раз пытается мне навредить. Сначала скинула с лестницы, а после?" Нахмурившись, эльф пошатнулся. Я не выдержала и схватила его под руку со словами: "Советую спокойно пройтись на мих, хорошо провести время. Но если вы начнёте дёргаться, то останетесь в этой библиотеке навсегда". Подышарашенным взглядом соседки Я двинулась вперёд и потянула за собой испуганного тёмного эльфа. Мне ужасно не хотелось терять время на попытки угомонить невменяемого мужчину. К тому же, нас уже давно ждал Сайран. Надеюсь, хоть он придумает, что сделать с эльфом, чтобы тот не мешал.